Глава третья. Все выходные я нервничала и мучила интернет. Он всячески успокаивал меня, отвечая на каждый мой запрос. Сайт школы и вовсе приоткрывал завесу, показывая школьные будни как на ладони. Особенно мне приглянулось фото самого здания, похожего на современный отель П-образной формы в три этажа. Я внимательно изучала каждый снимок в галерее. Мне понравилось абсолютно всё. И длинные светлые коридоры, на стенах которых висели портреты выпускников, дипломы, грамоты, благодарственные письма, и просторные классы, обставленные современной мебелью, и небольшой уютный актовый зал. Невольный вздох восхищения вырвался из моей груди, когда я увидела спортзалы. Да любой клуб позавидовал бы такому разнообразию тренажёров и столь хорошо оборудованному полю для занятий спортом. Последним контрольным выстрелом стал бассейн. Кажется, я влюбилась в новое место работы. Интересно, а мне можно будет договориться об абонементе. Занятия спортом очень важны для оборотней. А для меня и по давна, если я хочу помочь своей декарке обернуться. Я невольно нахмурилась, захотелось дать себе подзатыльник. За 2 недели безработной жизни хоть бы раз сходила на тренировку. Ну да, фитнес-клуб напротив банка, усмехнулась моя сама ирония. Хотя бы вышла в парк на пробежку, нашла ответ совесть. Я же сделала себе пометку спросить у босса о занятиях в спортзале. Ознакомившись с самой школой, перешла к личному составу преподавателей. Благо на сайте была такая страница с фотографией, именем и краткой информацией о каждом. Некоторые лица были мне зрительно знакомы. Наверное, видела их при посещении магведомства. Надо же, Амелия я с улыбкой узнала бывшую одноклассницу. Удивительно, что она выбрала Стизю, учителя. В школьные годы девушка была молчаливой, задумчивой и необщительной. Обычно преподаватели наоборот, социально активны. К тому же, насколько я помню, Амелия любила одиночество. Лучшими её собеседниками были книги, а одноклассников она сторонилась сама. В отличие от меня, я о друзьях мечтала. Мне безумно хотелось секретничать с девчонками на переменках или участвовать в организации праздников и смеяться со всеми. Однако моей участью стала одиночная парта на заднем ряду. Со временем я привыкла, смирилась, что никто не станет общаться. Со слабой магичкой и оборотнем со скрытым тотемом меня не принимала в свой круг ни одна группа. Маги, как и оборотни, часто держались друг за дружку, поддерживали своих и прикрывали спины в случае необходимости. Беда каждой полукровки в том, что она всегда будет чужой в любом из лагерей. Мало того, что выбрать одну часть себя равносильно предательству второй, так и полного доверия к полукровкам Никто не окажет. Так и будут ждать от них предательства, а доказывать что-либо бессмысленно. В моём случае легче сохранить в тайне одну из сторон своей жизни, самую недоразвитую. Услышать во мне зверя могли единицы: в школе только директор и несколько учителей, в академии и вовсе один преподаватель, а в банке вообще никто. Алекс предпочитал брать в сотрудники исключительно магов. Именно им я себя и обозначила в анкете. Полноценный полукровка не смог бы воспользоваться такой же хитростью, но мне, бракованной, это удавалось легко. По крайней мере, пока. В школе же точно будут сотрудники оборотни, да и новый босс один из них. Интересно, почувствует ли кто-то мою дикарку? Кликнула мышкой по фото директора школы. Передо мной открылась фонарь. Большая статья о легенде спорта. Пробегая взглядом по монитору, я поражалась с каждой новой строчкой всё больше и больше, а дочитав статью до конца, поняла, что с Натаном Олеговичем мне должно повести. Конечно, при условии, что написанное хоть наполовину является правдой. Журналист был явно очарован золотым призёром, поэтому не скупился на похвалу, но даже и без неё, если смотреть лишь на одни факты, выходил очень положительный образ мужчины, целеустремлённый, трудолюбивый легкоатлет, выступающий как в одиночных соревнованиях, так и в сборной. Призы, медали, кубки везде он был на вершине успеха. Но вдруг резко бросил большой спорт и переехал в наш город. Автор статьи гадал о причинах, но все озвученные версии были откровенно нелепы. Я же ставила на магический совет. Не удивлюсь. если Натан Олегович входит в его состав. Звонок телефона прервал мои размышления. «Добрый день, Людмила». «Здравствуйте, Натан Олегович. Чем могу быть полезна?» «Нет-нет. Больше никаких происшествий». Судя по голосу, он улыбался. «Я звоню вам, чтобы предложить встретиться сегодня в школе». Отвечать я не спешила. Напротив, ждала продолжения его слов. Вечером в пустой школе Вдвоём с мужчиной? Звучит подозрительно. Или быть может, я просто придираюсь? У нас с вами так и не было собеседования. Мне бы хотелось взглянуть на ваш диплом, обсудить некоторые нюансы. Хорошо. Автобус придёт вовремя? К 4? Сегодня мы не созванивались, поэтому я не знала, выехали они по расписанию или задержались. Всё-таки целая команда мальчишек. Я бы не удивилась. если бы выезд домой задержали. Но Натан Олегович подтвердил заявленное ранее время. Значит, будущий начальник весьма дисциплинирован. «Буду вас ждать», – заверила я босса, прощаясь. «Отлично. До встречи, Людмила». Я аккуратно положила телефон на край стола. Разговор казался мне с намеком, хотя мужчина говорил вежливо и доброжелательно. «Мерещится», – решила я, но на всякий случай решила выбрать самый скромный наряд. Автобус со школьниками-спортсменами все-таки опоздал. Почти на час. Начало октября было еще теплым днем, но ближе к вечеру уже холодало. Я в сотый раз порадовалась, что надела водолазку под горло и брюки вместо первоначального варианта платья-футляра. Пока Натан Олегович прощался с каждым учеником и его родителями, я стояла в стороне, и наблюдала за мужчиной. Простодушный и мягкий, весёлый, открытый. Безумный контраст с серьёзным деловым Алексом, который привык ценить своё время, да и в беседах предпочитал слушать, а говорить лишь кратко по существу. Потратить четверть часа на то, чтобы похвалить достижения каждого ребёнка, подбодрить, показалось бы предыдущему начальнику чудовищной расточительностью времени, одного из важнейших ресурсов. Для будущего же босса такая манера поведения была приемлемой. Пойдёмте, Людмила, позвал мужчина, попрощавшись с последним учеником. Я поспешила, стремясь догнать, но Натан меня удивил. Он остановился, дожидаясь, когда мы поровняемся. Алекс никогда никого не ждал. Простите из-за опоздания и что задержался с родителями учеников. Я удивлённо кивнула и припомнила поговорку. что начальство не опаздывает, а задерживается. Мужчина галантно открыл передо мной дверь и пропустил вперёд. Добрый вечер, Константин Семёнович, не вставайте, поприветствовал босс мужчину почтенного возраста, который, судя по всему, занимал пост охранника. Это Людмила, наш новый работник. Добро пожаловать. Что преподавать будете? Люда, мой секретарь. О, нужное дело. Слыхал, скоро к нам с проверкой сам Гордей приедет. Вы уж, людочка, не подведите нас. Разберитесь со всеми этими бумажками, чтобы комар носа не подточил. Сделаю всё возможное и даже больше, пообещала я, улыбаясь охраннику. Этот мужчина напомнил мне чем-то дедушку, веял от него какой-то добротой, мудростью и не знаю, теплом, что ли. Видно сразу оборотень, не то что эти маги задаваки. Семёныч, не начинай, мягко пожурил охранника начальник и поспешил по холлу в свой кабинет. Я шла рядом, пытаясь понять стиль работы босса. Если он так со всеми подчинёнными разговаривает, то субординация явно нарушена, а это плохо. Обычно там, где она отсутствует, порядка тоже нет. Открыв двери, мы зашли в приёмную. Это будет моя вотчина. Позже я как следует всё рассмотрю. А сейчас стол есть, окно большое тоже, уже хорошо. Зайдя в кабинет начальника, я не удивилась увиденному. Везде стопки бумаг, папок, книг, какие-то обрывки листов, цветные стикеры, кое-где на полу валялись одиночные файлы, бесконечный хаос. Меня ждёт очень много работы. Простите за беспорядок. Я месяц как вошёл в должность, времени не хватает, чтобы разобрать все эти завалы. Смахнуть бумаги куда-то в одну сторону оказалось невозможно, так как бедлам был везде. Поэтому мужчина сел в кресло, предлагая и мне присесть на стул для посетителей. Заниматься подобным моя работа. Я за пару дней справлюсь со всем этим. Пару дней? Не недель? Я мягко улыбнулась, увидев его удивление. В светло-голубых глазах сверкали мягкие огоньки, делая взгляд начальника тёплым. Бухгалтерию тоже могу взять на себя, если у вас там такой же беспорядок. Я там ещё не был, простодушно признался директор. Буду вам благодарен, если понадобится помощь и там. Мужчина довольно потёр руки, будто выиграл джекпот. Вот мои документы. Я протянула папку, в которую сложила все необходимые бумаги: резюме, дипломы, сертификаты, благодарственные письма, ксерокопии паспорта. трудовой книжки и медкарты. Несколько минут мужчина изучал всё предложенное, а потом сфотографировал что-то из папки на телефон и отправил куда-то с сообщением. Я заёрзала на стуле, не понимая происходящего. Зарплата у нас, наверное, не такая, как вы привыкли получать на предыдущей работе, но нагрузка меньше. Коллектив приятнее, да и премию я выписываю часто. Секунду. Мужчина начал искать какие-то бумаги в папках, но вскоре признал своё поражение и включил ноутбук. Там он несколько минут искал нужный документ, постоянно хмурясь и бросая на меня извиняющиеся взгляды. Я же понимала, насколько захламлён процесс работы. Мне придётся разрабатывать систему, перебирать и перенастраивать здесь всё, а ещё наверняка всерьёз разговаривать со многими сотрудниками. Пыль в палец толщиной Мягко окутывало не только пол, но и стеллажи полки позади стола директора. Цветы на подоконнике держались из последних сил. Уборщица явно не выполняла свою работу на совесть, а значит, это тоже надо проконтролировать. Ваша зарплата 700 долларов без прибавок и прочего. В банк я получала на треть больше, но предложенная оплата была достойной. У простых людей секретари получали раза в 2 меньше. В общем, грех жаловаться. Хорошо. Когда вы сможете приступить к работе? Начальник не торопил, но мне уже не терпелось заняться делом. 2 недели дома показались невыносимой пыткой. Завтра, мужчина расцвёл улыбкой. Мой ответ его не просто порадовал, а можно сказать, окрылил. Он так красноречиво посмотрел на свой стол, прощаясь с беспорядком. что я еле сдержалась, чтобы не засмеяться. Я могу вас звать Людмилой. Да? Чуть не ухмыльнулась. За время нашего общения по телефону он меня и так называл исключительно по имени. Отлично. Предпочитаю, чтобы наедине вы называли меня тоже по имени. Я согласилась, не видя в этом опасности. Телефон запиликал, мужчина открыл сообщение. Я занервничала. Пока босс его просматривал, Я гадала, как же он будет теперь отказывать мне в месте, если уже почти принял на работу. Даже стало его немного жаль, но, конечно, не так, как себя. Чувствую, сегодняшний вечер пройдёт за просмотром вакансий в мире людей. Что ж, поздравляю. Теперь весь этот беспорядок в вашем распоряжении. Я была поражена. Он действительно берёт меня на работу? А как же СМСка? «Неужели запрет Алекса для него пустой звук?» «Я уже оформил вас. Сразу в систему». Натан Олегович показал на экран смартфона. «Мои данные были в базе как раз напротив новой должности. В колонке даже стоял номер указа, хотя я еще заявления о приеме на работу не писала. Вот это полномочия! Хотя у Алекса были такие же, просто он никогда лично не занимался подобными делами». перекладывая их на работников. Пусть процесс идёт по старинке и занимает дольше времени, зато голова начальника не забита такими пустяками. Хороший руководитель должен всё уметь, но ничего не делать. Его задача правильно распределять обязанности среди подчинённых. Многие думают, что это умение есть у всех, но они ошибаются. Каждое задание должно быть посильным для исполнителя. Более того, оно должно быть для него в радость. Лишь тогда результат превзойдёт все ожидания. Слова бывшего начальника сами воскресли передо мной. За 2 года Алекс стал не только боссом, но и учителем. Он много вложил в меня, и за это я всегда буду ему благодарна. Но сейчас, впервые за всё время, я стала сомневаться в верности его суждений. Разве много времени потратил Натан? Чтобы оформить меня пара минут, и никаких бумаг, заявлений, контроля процесса выполнения распоряжения. Думаю, завтра вы всё хорошенько рассмотрите, а сейчас мы заслужили отдых. Мужчина, улыбаясь, поднялся из-за стола. Вас подвести я на машине. Спасибо, но я тоже. Тогда отвечу на все ваши вопросы завтра. Хорошо, но у меня к вам есть один вопрос, который не терпит отлагательств. Какой? Что вы пьёте? Чай или кофе? Смех нового босса был коротким, но тёплым. Он наполнил этот ужасно заброшенный и неухоженный кабинет уютом. Какао или горячий шоколад? Он шутит? Моя мимика выдавала все сомнения. Честно-честно, наш повар Раиса Никифоровна варит мне его каждое утро. Всё ещё поражённая услышанным, я шла за боссом к стоянке. На ней находились только две наши машины. Моя малышка, салатный, Volkswagen Juke, и его черный джип, Touareg. Тоже предпочитаете немецкие машины? Ценю надежность. Я тоже, Людмила, во всем. Дополнение к реплике меня удивило, как и серьезный тон мужчины. Однако Натан Олегович быстро опомнился и вновь расщедрился на улыбку. «Что же до завтра?» махнув на прощание, он снял машину с сигнализации и сел за руль. Я, попрощавшись в ответ, тоже поспешила к своему авто. Начальник подождал, пока выедет мой жук, и лишь после этого поехал сам.